глава 18 вести с морей константин павлович крикнул извозчику чтобы ждал рванул на себя тяжелую входную дверь участка не здороваясь рявкнул дежурному ключи от канцелярии быстро что случилось константин павлович маршал обернулся на голос на лестнице с вопросительным выражением на лице стоял филиппов отрепив накануне нападения на Зину, он караулил ее с ножом у дома. «Вы знаете, где он квартирует?» Филиппов отрицательно покачал головой. Вернулся дежурный с ключами, и они спустились в канцелярию. Поиск формуляра, в структурированной по алфавиту картотеке, занял пару минут. А еще спустя минуту маршал подцок от копыт и частое щелканье кнута, пересказывал Владимиру Гавриловичу Зинин рассказ. Филиппов хмурился, щурил глаза, но слушал молча. А выслушав, снова покачал головой. «Неправдоподобно все это, голубчик, какая-то охота на ведьм». Высказывая отношение к этой версии, он даже фыркнул. «Ну какой из маньяк! Он на собственную тень наступить стесняется. Может, и правда для обороны нож купил?» может кивнул маршал, но проверить нужно. «Тут вот еще что, Константин Павлович!» Филиппов в задумчивости почесал шершавый подбородок. «Помните, я в порты рассылал запросы, не было ли у них нападений на уличных девушек? Я как раз сейчас разбирал депеши. В Риге и Кёнигсберге в начале года и весной фиксировались случаи нападения на желтобилетниц. И когда было последнее? В середине апреля». А когда у нас появился Отрепьев, кажется, в мае, Филиппов зашуршал страницами формуляра. Точно, 17-го, подвознесение. Под крышу облезлого дома в Лештуковом переулке, ныне переулок Джамбула, поднимались тихо, чуть не на цыпочках, долго стояли у створчатой двери, прислушиваясь, стараясь уловить какие-либо звуки внутренней жизни, но было тихо. Тогда Константин Павлович, уже не таясь, подергал ручку, а после и вовсе несколько раз громко приложился кулаком. Ничего, опять тишина, но скрипнула соседняя дверь. Поверх цепочки высунулась старушечья физиономия. — Чего молотите? Нету там никого. Неделю уж, почитай, не появлялся. — Неделю? — А может и меньше. Стучите чего, говорю. Хозяин в полиции в больших чинах. Сейчас живот дворника кликну. Филипов шагнул к двери и протянул в щель карточку. «Мы с коллегой, тоже из полиции, хоть и не в таких больших чинах. Николай Антипович вам ключ часом не оставлял?» Дверь захлопнулась, звякнула цепочкой и снова распахнулась. Старуха пошарила рукой по стене, глядя на ночных визитеров уже с почтением, протянула ключ на грязном шнурке. Но когда Филиппов с маршалом захлопнули перед ее носом, дверь в квартиру Трепьева снова недовольно зашамкала беззубым ртом. «Ходят тут всякие, кто их разберет, из полиции не или нет? Вот, кей богу дворника покличу!» Но, не исполнив угрозы, скрылась у себя. Филиппов же и маршал, попав в темную прихожую, снова притихли, замерли, прислушиваясь к звукам квартиры. Постояв так с минуту, Маршал черкнул спичкой. Дрожащий огонек выхватил из темноты не тот табурет, не то столик, на котором подмигнула пузатой колбой керосиновая лампа. Второй спичкой запалив фитиль, коллеги двинулись по комнатам. Их насчиталось всего две – кухня, она же столовая, и гостиная, она же и спальня, судя по кровати. Хозяина и в самом деле не наблюдалось – На всякий случай, посветив под кровать и заглянув в одностворчатый шкаф, Филиппов принялся изучать содержимое того самого шкафа, а маршал один за другим заскрепел ящиками комода. В шкафу только шинель. Филиппов повернулся к помощнику. «В карманах ничего, кроме табака. От моли, наверное. А у вас что, голубчик?» Маршал сидел на корточках, открывая нижний ящик. Белье, носки и И все. Да чтоб тебе. Он с силой дернул застрявший ящик и, потеряв равновесие, осел на пол. Внутри с глухим шелестом что-то упало. Маршал посмотрел на шефа, отставил ящик в сторону и принялся шарить на ощупь где-то в утробе облезлого комода. Что-то есть. Он вытащил стопку бумаг, поднес к свету, зашуршал страницами журнала. Что и требовалось доказать. Посмотрите на эту пакость, Владимир Гаврилович. На отпечатанных типографским способом страницах в разных завлекательных позах были напечатаны полуодетые, а некоторые и вовсе раздетые девицы. Под каждой карточкой были подписаны имена без фамилий. Филиппов бросил взгляд на журнал, покачал головой. Это доказывает лишь то, что мальчик не садомит. Ему 20 еще нет. Порог не из смертельных, особенно для его возраста. Константин Павлович открыл было возмущенно рот, готовясь возразить, но Филиппов предостерегающе поднял указательный палец. «Идемте, господин маршал, утром, если не объявится наш письмоводитель на рабочем месте, пошлем за ним конвой, чтоб не уклонялся от своих прямых обязанностей». А если он опять в пинкертонов играть решился, то вечером облаву организуем по злачным местам вокруг Знаменской площади. И тогда уж я собственноручно ему оплеух навешаю. По-отечески. Утром маршал забежал к Зине, но застав там Неймана, лишь поздоровался и справился о здоровье. Откланялся и отправился в участок. Не удивился, узнав у дежурного, что Отрепьев не объявлялся. Поднялся в кабинет начальника. Владимир Гаврилович, обложившись какими-то листами, сосредоточенно черкал в них карандашом. Дождавшись, пока помощник усядется и закурит, пояснил. Вот собрал по пароходным обществам списки кораблей, изучаю, сопоставляю их маршруты с датами рижских, кёнигсбергских и наших покушений. Ищу совпадения. С нашим первым покушением, отрепив с мая, никуда не отлучался. Филиппов отложил листок, карандаш, смахнул со стола невидимую пылинку, поднял глаза на помощника. «Ей-богу, Константин Павлович!» В версии с я вас поддерживал, но сейчас вы слишком увлекаетесь, вам мешает личная заинтересованность. Не перебивайте, вы считаете, что убийца выбрал Зинаиду Ильиничну осознанно. Однако все его и предыдущие, и последующие действия говорят лишь о том, что плана у него нет, а есть только определенный типаж. Не персоналии, а лишь образ. Маршал вскочил, заходил по комнате». Но ведь вы сами говорите, что последнее не столичное покушение произошло в апреле. И после этого нападали на барышень только здесь, в Петербурге. На Карлову напали как раз перед Вознесением. Ровно тогда, когда тут появился Отрепьев. Потерпев первую неудачу, он испугался, затаился. Упустим. Филиппов терпеливо, менторским тоном повторил. Это не он. Не может быть он. Но... Владимир Гаврилович совсем уж поучительски поднял указательный палец. «Если это отрепьев, то никуда он от нас не денется. Действуем так, как и уговаривались. Вечером – облава. А сейчас уж будьте добры, садитесь рядом и помогайте перебирать бумажки. Не все вам бандитов по ночам самолично задерживать. Сыск – это прежде всего работа головой, а уж потом ногами и руками». Маршал открыл было рот, но по суровой складке на лбу шефа понял, что спорить дальше не стоит. Тогда он снова плюхнулся на стул, принял протянутую стопку бумаг, вытащил из стоящего на столе стакана карандаш. В какие дни были покушения в Риге и Кёнигсберге? В феврале 19-го в Кёнигсберге и 24-го в Риге, а в апреле 17-го снова в Риге. Закономерности никакой. Следующие несколько часов в кабинете Филиппова тишину нарушали лишь шелест страниц, чирканье спичек и скрип карандашных грифелей по бумаге. Да еще за три Владимир Гаврилович справлялся у дежурного, не появился ли в участке отрепьев, и с каждым новым отрицательным ответом все мрачнее кивал. Наконец, после очередного «нет» уже ближе к трем по задержал докладчика. «Вот что, голубчик» собирайте летучий сегодня в 9 облава В.Г. филиппов создатель прообраза современного омона летучих отрядов маршал поднял голову от списков я думаю стоит еще захватить с собой информатора господина свиридова как считаете филиппов согласно кивнул крутанул ручку телефона назвал номер когда на том конце ответили он представился попросил свиридова Александр Павлович, у нас сегодня разыскное мероприятие «Облава». Да, да, именно по тому делу. Как раз об этом я и хотел вас попросить. Если угодно, конечно, можете и вы присоединиться. Только в партикулярном платье. Будьте добры. В девять у нас на офицерской. До вечера. Владимир Гаврилович нажал на рычаг, повесил трубку и повернулся к помощнику. Тот же, с недоверчиво радостным выражением лица, смотрел в один из листков. «Есть!» – он повернулся к патрону. «Кажется, есть, Владимир Гаврилович! Смотрите!» Он положил листок, рядом подвинул еще один. «Вот, самоед, торговец, Северное пароходное общество, 4 февраля покидает Петербург, заходы в Гельсингфорс». Шведское название «Хельсинки» до 1926 года в русском языке официально использовался именно шведский вариант. Стокгольм, Мальме, Копенгаген. С 18 по 20 февраля в Кёнигсберге, с 24 по 26 в Риге, а в апреле они из Стокгольма пришли сразу в Ригу, потому и оказались там раньше. И когда, как вы думаете, 16 апреля? Отплыли обратно в Петербург 18-го? «Все сходится». «А май?» Маршал положил сверху еще один листок. «А в мае корабль стал на ремонт. Нам срочно нужны списки команды». Филиппов успокаивающе похлопал Константина Павловича по плечу. Снова усадил на стул. «Само собой. Но давайте уж с этими списками покончим. Может случиться, что это не единственное совпадение. И уж разом запросим все поименные реестры». «На то, чтобы закончить». Полную проверку ушло еще почти три часа. Филиппов оказался прав. Помимо найденного маршалом самоеда, под критерии поиска подходили еще два судна. Транспортник Полтава и торговец Мстислав Удалой. Пока рассылали по пароходствам порученцев, пока обедали, подошел и вечер. Прибыл свиридов со своими подопечными, собрался летучий отряд и ровно в 9 выдвинулись.